Глава девятая. Я ожидаемо получила вежливый кивок и отправилась на дальний от императрицы конец правого стола. К слову, Софию достоилась короткой беседы и левого стола, и получилось, что мы с ней сидели друг напротив друга. Она кинула на меня извиняющийся взгляд, а я ей успокаивающую улыбку. «Все в порядке, ты там, где и должна быть». Вереница будущих цветов подошла к концу, и следующими стали парами входить претенденты на получение благословения ее императорского величества на брак. В церемонии мейстер также оглашал их имена, основные стихии и уровень магии. До среднего никто не дотягивал. Они удостаивались простого кивка императрицы Екатерины, юноша вставал на одно колено перед девой и под жидкие завистливые рукоплескания преподносил ей кольцо. После наигранного смущения надевал его на палец избранницы, и они, взявшись за руки, покидали парк через ту же арку, из которой пришли. Эта фальш настолько навевала тоску, что я замучилась уже прятать зевки за веером. «Утро раннее, я стопроцентная сова. Чего вы от меня хотите? Мне даже кофе с утра выпить не дали. К тому же я была наслышана, что императрица полуношница и не ложится до самого рассвета. К чему это мероприятие ни свет, ни заря?» «Выходит, она еще не спала?» «Будем надеяться, что следующие завтраки с нею будут происходить не в столь раннее время». Внезапно мое внимание привлек шум за живой изгородью, и я невольно напряглась. Там явно происходила ссора. Даже без напряжения слуха до меня доносились возня и брань. Вот в проеме арки мелькнул мужчина со знакомой темной шевелюрой и смуглой кожей, и я похолодела. «Фрэнсис!» Церемониймейстер преградил ему путь в парк, а через мгновение хадаров в сторону оттеснили несколько гвардейцев, угрожая ему оружием. Церемониймейстер наклонился и что-то шепнул мальчику-писарю. Тот шустрым белым зайчишкой проскакал по краю поляны до самого стола императрицы и что-то сообщил на ухо преградившей ему путь фрейлине. Девушка подошла к императрице и в свою очередь передала ей послание. Императрица хмыкнула, Сделала неопределенный жест рукой, и фрейлина постучала ножом о хрустальный бокал, призывая к тишине. «Ее императорское величество Екатерина объявила она. «Мы синхронно встали, вышколенные слуги моментально убрали из-под наших задов стулья, облегчая нам возможность присесть в реверансе». Пара, не получившая величественного кивка от государыни, поспешила убраться из парка. Кольцо невесте-жених натягивал на бегу. Императрица приподнялась, и мы склонились еще сильнее. От лица своего императорского величества и лица моего супруга, его императорского величества Константина, я приношу благодарность всем присутствующим здесь Леви, что понимают важность проведения балла цветов и почтили нас своим прибытием на него. В наше непростое время ситуация с магией в империи сложилась столь плачевно, что мы вынуждены взять это дело под свой контроль. «Не постыжусь сказать, что особую, важную роль в избавлении от рокового магического упадка играют мага, дети. И ответственность за их появление ложится на ваши плечи, мои дорогие цветы, коими с этого момента вы официально и объявляетесь». Екатерина вещала долго и пафосно, но смысл ее речи сводился к одному. К концу бала цветов все девы должны быть обручены с кем-то из претендентов добровольно, либо на закрывающем сезон балу императрица сделает это принудительно, сформировав пары, ткнув пальцем наугад в остатки претендентов и цветов. У некоторых девушек есть шанс отличиться, занять освободившиеся посты и стать одной из фрейлин. Одна Леви подхватила простуду и слегла, а вторую бедняжку при прорыве в садах насмерть загрызла сумеречная тварь. Я слушала ее, уже дрожа ногами в этом дурацком полуприсяде. Изнывала от духоты из-за магию щитов и бросала нервные косые взгляды на вход в парк для пикников. Там отчетливо темнела фигура Фрэнсиса, но Диего видно не было. «Что же касается тех женихов?» — насмешливо подытожила свою речь императрица которые не только не успели объявить благородным Леви о своих намерениях до начала бала, но и проспали специально выделенное для этого время сегодня, то я милостиво дозволяю им бороться за руку и сердце цветка в числе отобранных претендентов и дарую возможность, как и остальным соискателям, и спросить моего высочайшего благословления на брак каждое утро во время завтрака. Получение благословения через представителя в отсутствие жениха неприемлемо. Скрежет зубов Фрэнсиса, кажется, услышали все. Я вздохнула с облегчением, когда он гневно развернулся на каблуках и удалился. Счет 2-0 в мою пользу. Пока держимся, лис, пока нам патологически везет. Но срочно нужно придумать что-то другое. Фрэнсис подлый, хитрый лис. Дважды один и тот же трюк с букетом не прокатит. Глазом не успеешь моргнуть, как получишь от Диего кольцо под пожелание плодовитости от императрицы. «Объявляю неофициальное знакомство с цветами, состоявшимся», подняла фужер с игристым вином императрица. «Со скрипом в суставах мы выпрямились, взяли со столов бокалы, поддержали ее тост троекратным громким «Ура!» и, дождавшись, когда императрица первая пригубит, отпили следом. «Что ж, пока мы завтракаем, предлагаю цветам развлечь меня и своих новых подруг уровнем владения магией», объявила Екатерина, усаживаясь на место. «Пусть столы делают это по очереди». Она махнула рукой сначала на левую сторону, потом на правую и обратно. Ясно, чтобы окончательно показать правым, где наше место. Ядовито мысленно хмыкнула я. Императрица с каждой минутой нравилась мне все меньше. И хотя ее идея по восстановлению магии в империи путем скрещивания мага одаренных родов была достаточно действенна, однако я не могла отметить вины императрицы в наступлении темных времен. Попустительство в гонении фанатиками ведьм, закрытие бесплатных маг-школ для простых людей, неподъемная оплата дальнейшего магического образования для них же и привели к оскудению магического фона в империи. Люди просто стали бояться магии и не развивали врожденные резервы. Магически сильные наследники в родах приведут лишь к концентрации магии в руках аристократии и только усилят пропасть между сословиями. Впрочем, что и начинало происходить уже сейчас на поляне. На магически сильных претендентов могли рассчитывать левые, правым достанется то, что останется после них. Прикинув в уме порядок выступлений, я решила позориться до конца, демонстрируя низкий потенциал. Блок в памяти не позволял мне вспомнить будущего мужа Элизабет, но мне чего то отчаянно хотелось, чтобы он обратил на нее, то есть меня, внимание не как на чрево, потенциально способное родить магически сильных детей, а как на личность и партнера в обременительной упряжке под названием «счастливый брак» и уж тем более не передавал как вещь в пользование отцу взамен на щенка борзой. А о том, что любопытные претенденты нас уже оценивают, говорили доносившиеся из-за живой изгороди возня и шепотки. Некоторые, наверное, самые одаренные парни, подпрыгивали, пытаясь рассмотреть, что происходит в парке. Да, маг детсад на выгуле. И вот из кого здесь жениха для Элизабет, то есть меня, выбирать? На кого я ее оставлю, когда придет время вернуться в свое время? «Выбрать пока совсем неисково. Одно расстройство». Шелестя платьями, девы стали рассаживаться по местам. Но прежде чем первая Леви вышла перед дочей императрицы для демонстрации способностей, чеканья шаг, в парк вошел отряд из дюжины магов, о чем говорили их развивающиеся за спинами плащи и обвешанные артефактами пояса. Двумя стройными шеренгами они направились прямиком к императрице. Возглавлял этот отряд Сандр де Дестужев собственной персоной. Сказать, что я была шокирована, не сказать ничего. В этот момент я порадовалась, что сковала свою магию щитами. Вместе с переполошенными мыслями во мне забурлила энергия, и спонтанное, самостоятельное появление няши было вопросом пары минут. В первую секунду я подавила в себе порыв подбежать к Сандру, дернуть за рукав, заставить остановиться, истребовать объяснений немедля, какого темного происходит. Почему я не могу вернуться, а сам адская гонча разгуливать здесь, как ни в чем не бывало? В следующую я рассмотрела его наряд и попыталась запустить в работу взбунтовавшийся мозг. Как и у остальных магов, его форма состояла из кожаных зачарованных лад, плаща и пояса с артефактами. Глаза синие, волосы темные. Но волосы были стрижены частично, на затылке красовался прихваченный шнурком хвост. В то время как у моего Сандра волосы были полностью короткими. Не могли же они отрасти так всего за пару недель? Как только я заметила первое несоответствие, мозг включился и принялся подбрасывать мне новые и новые отличия. Нет привычных хмурых морщинок между бровей, взгляд более открытый и не такой холодный и сосредоточенный, как у моего Сандра. В целом, этот стужев выглядел более гладким и моложе того, что отправил меня в прошлое. После всплывшей в памяти фразы моего Сандра о том, что я легко узнаю его предка, я окончательно расслабилась. Это не он. Не зря же в роду Стужева его имя является переходящим. Вполне возможно, что из-за вот этой доминирующей внешности прямых наследников. Не обращая внимания на взбудораженно шепчущихся Леви, отряд прошагал до гвардейцев-эльфов. Маги остановились, преклонили одно колено и склонили головы. Их предводитель прошел дальше и преклонил колено почти перед самым столом императрицы. «Граф, какая честь видеть вас с утра, но ваш отряд опять нарушает введенный мною новый регламент формы!» Поприветствовала его и Катарина. «Простите, моя государыня, из-за участившихся прорывов у отряда никак не хватает времени на переобмундирование. К тому же чары защиты плохо держатся на ткани, а парики и треуголки мешают обзору». Пытался оправдываться он. «Граф Сандр Дестужев, вы смеете перечить моему императорскому указу?» Нахмурилась императрица, и я различила в ее тоне пьяные истеричные нотки. Кое-кто действительно не спал всю ночь, и теперь после игристого вина, пригреваемой на утреннем низком солнышке, быстрее поддавался опьянению. Если она и дальше продолжит хлестать фужер за фужером, то, не побоюсь этого слова, Катарину скоро станет таращить в разные стороны, как судака. «Никак нет, моя государыня. Простите мою дерзость». «Ладно, так и быть, прощаю» но вечером на балу я вас желаю видеть одетым соответственно». Она икнула и указала на него рукой, поглядев на девиц, расположившихся за левым столом ближе всего к себе. «Вот, прошу обратить внимание, мои прекрасные цветы, на этого Лева. Он обладает достаточно высоким уровнем магии и поразительной способностью к ее быстрому восстановлению. Граф Сандр Дестужев до сих пор не женат, но каждый год упорно не желает вносить свою кандидатуру в список претендентов. Но знаете что?» Пора положить конец этой несправедливости. Граф Сандр Дестужев, я официально обязую вас принять участие в нынешнем бале цветов. И рассмеялась. Но в ее смехе, после предупреждения Тириона, мне послышалась ускользнувшая угроза для девушек: Только посмейте тронуть мое. Глупышки, с которыми она разговаривала, не ощутили этого. Девицы переглянулись и уставились на графа плотоядными взглядами, словно для них прозвучало нечто похожее на «Ату его девочки». И среди этих дур, пожирающих глазами Стужева, была, угадайте, кто? Правильно, Пышечка Маркиза Марфа де Оршанская. «Как вам будет угодно, моя государыня», — смиренно произнес граф. Но претендентов в этом году больше, чем цветов, поэтому вполне может случиться так, что на мою долю не достанется цветка». «Нет, ну каков нахал!» — расхохоталась императрица, окончательно впадая в раж. «Девы, официально разрешаю вам использовать все методы, чтобы охомутать этого красавца. Ту, кому он сделает предложение, я счастливлю своим присутствием на бракосочетании и стану крестной матерью первенцу». Со стороны невинных дев понеслось плотоядное азартное урчание, а мы с Няшей в этот момент люто возненавидели эту женщину на троне. Ни о каком фрейлинстве не может быть и речи, какая взбалмошная особа! Избавимся от Диего каким-нибудь другим способом. Гррр. Только подумать, она только что разрешила этим неотягощенным мозгами девицам использовать на графе приворотное средство. Возмутительно. Ни в какие ворота не лезет. «Разве она не знает, что все старые формулы имеют зачастую побочное действие в виде бесплодия? Им что, этого в академиях не объяснили? э Ээ... ах да, точно же, академии же еще нет». Но сам Дестужев отнесся к этому заявлению с завидной невозмутимостью. «Я просто трезво смотрю в глаза фактом, моя государня. Мало кто из сильных, достойных родов захочет связать жизнь своей дочери с магом, обладающим самой слабой из стихий, магом Тверди» тем более не являющимся наследником собственного рода. «В таком случае вы, граф, останетесь при мне», — отмахнулась от него Екатерина. «Так что вас привело на мой завтрак с цветами, да еще и в полном составе своего отряда?» Артефакты засекли смущение магического фона в этом районе ваших садов. «С минуты на минуту здесь может произойти прорыв, и я вынужден просить вас прервать завтрак и...» «Ни в коем случае!» — перебила его императрица. «Конечно же, артефакты реагируют. Здесь собралось много мага дев. Они смущаются и волнуются, поэтому магический фон нестабилен. Но хорошо, я вижу, что вы, граф, переживаете за меня. Поэтому я дозволяю вам с отрядом остаться и присутствовать на завтраке. А цветы пусть ускорятся с представлениями способностей. Девы правых и левых столов, выступайте парами». Из-за изгороди донесся возмущенный гул голосов претендентов. Отряд магов рассредоточился цепью по периметру, а граф Дестужев занял место за спиной у императрицы. Марфа де Оршанская встала, отодвинула своим бюстом в сторону девушку, которая должна была идти первой, и направилась к столу напротив. Ого, а маркиза решительно настроена прибрать в свои пухленькие ручки Стужева, как я посмотрю. С трудом подавив в себе ревность, да не он это, успокойся, я была вынуждена признать эту особу самой выгодной партией для графа. Во-первых, в случае женитьбы на ней, граф получит титул по жене и станет маркизом Сандром дестужевым Аршанским. Во-вторых, род Марфы обладает, помимо положенных маркизом обширных земель, внушительным капиталом. В-третьих, ее аппетитные формы наверняка придутся по вкусу этому магу-тверди. Потому как давно известно, что магии создания этой стихии предпочитают мягоньких и сдобных женщин, таких, чтоб точно пышные румяные булочки. В-четвертых, стихии твердь и вода отлично сочетаются. У них может получиться вполне сильный наследник с предрасположенностью к древу. Своими размышлениями я вновь разбередила в себе ревность до сведенных скул. «Так, стоп! Я не буду об этом думать, ясно? Мне нужно выстоять день-два против хаддар и вернуться домой. Все, судьба этого Дестужева меня не касается. Пусть хоть на всех здесь переженится. По очереди. Плевать». Марфа выбрала себе жертву из правых, слуги выкатили в центр столик, уставленный разными стеклянными сосудами и кувшином с водой. На поляне воцарилась тишина. Все, затаив дыхание, предвкушали представление от самой сильной магички. В наступившей тишине Маркиза дождалась разрешающего кивка императрицы и, призвав свою силу, заставила выплеснуться воду из кувшина в соседний сосуд. Дева из правых оказалась воздушницей. Как только вода наполнила сосуд, она призвала свою стихию и заставила легкий ветерок подуть внутрь. Из сосуда раздался мелодичный звук. Ну а что дальше было, уже понятно: плюх-фьть, плюх-вьют, плюх-вьют этокий водно-воздушный оркестр на бокалах, фужерах и склянках. Не особо интересно, у меня глаша уже небольшие шары водяные подвешивать в воздухе умеет, а не просто из емкости в емкость плескать. Сама то я наметилась окончательно и бесповоротно опозориться. К примеру, запалить пару светляков, затем долго и нудно зажигать третий, показывая, с каким трудом мне это дается. И, в конце концов, не справиться, конечно же. Мол, извините, как смогла? Да, я понимаю, что буквально вчера с легкостью зажгла при Федотке пять и даже преобразовала их в боевые фаерболы. Об этом наверняка уже доложили императрица. Но там, кроме меня, Глаши и Ключницы, никого не было, поэтому буду всем говорить, что это была не я, а призраки. «Огненный полтергейст у них там завелся. Вот, срочно зовите экзорцистов и закрывайте крыло на дезинфекцию». Взглянув на Софи, я увидела мокрые от слез глаза и дрожащие губы. Боги, неужели это детсадовское творчество Маркизы ее так растрогало? В следующее мгновение Софи посмотрела на меня и сделала знак, из которого я не взлюбила Марфу еще больше. Эта сисястая стерва не погнушалась воровством и, по-видимому, украла задумку Софи. Я задумалась. Действительно, воздух, как и огонь днем, не особо зрелищные виды магии. Требовалось срочно придумать что-то, для чего нужно было бы минимум усилий и реквизита. Глаза наткнулись на бумажную салфетку у меня в руках, и идея пришла в голову сама собой. «Они хотят детсадовские фокусы? Они их получат!» Послав Софии ободряющую улыбку, я подала ей знак, чтобы себе в пару она взяла меня и принялась складывать журавликов-летунов. Я приоткрыла щиты и по капле вливала в них магию, одновременно вплетая отсроченное заклинание левитации. Уровень Софи мне был неизвестен, сейчас использовали абсолютно непонятную мне систему оценки. Где привычная разбивка уровней на данные? Где теория? Где практика? Что это за дурацкий показатель на светящемся артефакте? У кого ярче засветился, тот и крутяк. «Алло, ребят, у вас тут маг по вашим меркам почти высшей категории просочился на поляну с первым лицом империи, а вы даже не в курсе оказались. А вдруг я этот, как его, засланный тролль от гоблинов? Нет, там как-то по-другому было. Боги, этот духота меня уже с ума сводит. Скорее бы снять щиты, а еще юбки и панталоны. Верните мне шорты и топ». Моему внутреннему огню не хватало воздуха и простора, и он все сильнее душил меня. «Я так долго не протяну». К моменту, когда настала наша с Софи очередь, моя стойкость уже трещала по швам, а императрица откровенно дремала, подставив кулачок под щечку и делая вид, будто что-то разглядывает перед собой на столе. Кратко обрисовав задумку, я отдала журавлика в Софи и запалила два светляка. Как и ожидалось, днем светящиеся шары были еле видны и не вызывали вау-эффекта. Воздушница принялась отправлять в полет один за другим летунов. Стоило ей коснуться их своей магией, как птички оживали и носились вокруг сфер, слушаясь малейшего ее повеления. Софи оставалось только направлять их, чтобы трепещущая крылышками стайка выписывала восьмерки, круги и спирали. Со стороны Марфы и ее прихлебательниц послышалось нарочито пренебрежительное фырканье. «Зависть! Ага, она самая!» Для увеличения эффекта я заставила светляки вращаться. Сперва, чтобы Софи привыкла к движению сфер, я вращала их медленно. Но воздушница быстро поймала волну, впала в азарт, и вот через мгновение светляки превратились в светящийся знак бесконечности, а журавлики в пронизывающую его насквозь белую восьмерку. Щеки у блондинки порозовели, волосы местами прилипли к взмокшей от усилия шеи и лбу, но в глазах плескалось столько радости. «Пожалуй, если мне не удастся вернуться в свое время, я найду способ не выходить замуж». Останусь в столице и открою первый маг-детсад для вот таких великовозрастных детей. Потому что это упражнение, управление шарами и тунами одно из тех, что позволяет развить свой резерв и научиться контролировать силу. Заметив, что Софи начала тяжело дышать, я послала короткий импульс в световые шары, заставляя их с гулким хлопком взорваться и сжечь всех журавликов до единого. В них была вплетена моя магия, и кто-нибудь мог попытаться ее замерить, поэтому от вещдоков лучше было избавиться сразу. Прости, состроила я пораженный Софи, раскаивающееся Личика. Сил больше не осталось их удерживать. Ничего, подбодрила она меня шепотом. Сделаем вид, что все было так и задумано. Под аплодисменты мы с ней изящно присели в реверансах. Императрица очнулась от дремы, кашлянула, прочищая от сонной хрипотцы горла. «Что ж, вполне достойное последнее выступление», произнесла она, вставая. «На этом нашу первую встречу прошу считать оконченной. Дорогие цветы, вам раздадут расписание занятий в соответствии с вашим уровнем. Уважительные причины на их непосещение смертельная болезнь, смерть в виду болезни и объявление претендента о намерении сделать вам предложение». Мы снова склонились в этих ужасных низких присядках. Кажется, наше выступление с Софи-императрица полностью проспала. После нас в очереди на демонстрацию было еще несколько пар девушек, но настаивать на просмотре никто не решился. Мне даже послышались легкие вздохи облегчения, вырвавшиеся из их грудей. Дождавшись, когда ее императорское величество со своей свитой и графом в купе покинет нас через противоположный от арки выход из парка для пикников, мы с Софи подошли друг к другу. Слуги подали нам новое расписание и карты расположения императорских дворцов и садов. Занятия у меня и Софи значительно разнились. Для правых слабосилков было введено много занятий по этикету и танцам, в то время как для левых было отдано много времени для общих встреч с претендентами, совместных пикников и игр. «Как там правильно Марфа сказала?» «Вы будете подбирать то, что после нас останется». Я же ни за кем ничего подбирать не собиралась. «Лучше бы они нам уроки по магии ввели, чем столько занятий по этикету», недовольно поморщилась я. «Ох, Лис, это так несправедливо!» — сочувственно откликнулась Софи, оценив мое расписание. «Получается, что только благодаря тебе нам удалось не опозориться с номером для императрицы. И даже больше скажу, наш номер получился лучше, чем у этой маркизы Зазнайки. А вместо признания ты вынуждена будешь посещать нудные и никому не нужные уроки, пока я буду веселиться». Воспользовавшись тем, что императрица покинула парк, Гвардейцы и маги сняли оцепление. Внутри, через арку, стали пробираться любопытные юноши-претенденты. В модных для этого времени чулочках, туфельках с пряжечками, паричках, рюшах и пудре. Пфе, мерзость какая! И из вот этого я должна выбрать мужа? Да меня в брюки одень, я больше буду похожа на мужика, чем они. Не-не-не, пусть все скопом и сразу к Марфе. Интуиция меня в очередной раз не подвела. Хорошо, что мне взбрело в голову прикинуться слабосилком. Похоже, работает Дарта от предка-демона Рыжего Лиса. Потому что драться с мужем по утрам из-за пудры и помады, ну, как-то не мое. Взяв Софию за локоток, я повела ее к противоположному выходу, к тому, через который вышла императрица со свитой. Словно горном к внезапно наступившему хаосу прозвучал истошный крик. «Прорыв, твари! Спасайтесь, кто может!» И тут все побежали. И заорали. В какой-то момент я перестала понимать, кто оглушительно визжит больше, девы или напомаженные претенденты. Зачем-то безостановочно полили из мушкетов в воздух. Этот грохот оглушал, а дым выедал глаза. Обнаружив, что мы с Софи потерялись, я решила отойти немного в сторону, передохнуть и подумать, где искать блондинку. Пока то, что я наблюдала, было очень похоже на специально спланированную провокацию — посеять панику и посмотреть, как в экстренной ситуации себя поведут цветы и претенденты. Разрыва в материи мира, как и сумеречных тварей, я пока не наблюдала. А по моему субъективному мнению, сейчас и претенденты, и цветы, как маги, были полный отстой. Ой, зря я это сейчас подумала. Кажется, сама себе накаркала. Тварь приближалась ко мне медленно. Я вжала спиной в ствол дерева и старалась не дышать. Она была похожа на смесь большой крысы и гепарда. Задирая вверх длинную морду, принюхивалась. Маленькие ушки на голове ходили ходуном, чутко ловя каждый звук. Я стояла прямо перед ней, но нападать она не торопилась. Когда первый ступор сошел и я поняла, что тварь меня не видит, во мне взыграл исследовательский интерес. С подобным существом я столкнулась впервые. Тело твари окутывал темный дымчатый муар, клубами поднимающийся от шерсти в разные стороны. Казалось, существо сгорает изнутри. Но, памятуя о спорах сумеречной плесени, я предположила, что это именно они и есть. Мою догадку подтвердили следы заражения плесенью, которые оставались на земле позади нее. Трава жухла, чернела и осыпалась трухой. Пятна заразы стремительно разрастались. Действительно, как чума. «Леви, не бойтесь, я вас спасу!» Как из ниоткуда выпрыгнул прямо передо мной маг из отряда Дестужева, перепугав до чертиков. Он храбро прикрыл меня своей спиной, хотя по его бледному виду я поняла, что ему очень страшно. Надо же, какой милый мальчик. Элизабет такой бы сгодился. Тварь дернулась и зарыскала мордой в поисках источника звука. Так-так, значит, с обонянием у животинки тоже не все в порядке. Может быть, эта сумеречная плесень действует на них как бешенство у диких животных. Поражает носителя и заставляет проявлять необоснованную агрессию ко всему живому, что видит а в данном конкретном случае еще и прорываться в миры из пограничья. Что, если подобное поведение для обитателей сумеречной зоны нетипично? В таком случае бороться следовало не с тварями, а именно с сумеречной плесенью. Разрабатывать антидот, производить опыты и изыскания и прочее, и прочее. У мага дрожали руки, и запалить боевой файербол у него никак не получалось. Вполне возможно еще и потому, что огонь был не основной его стихией. Когда, наконец, у него это получилось, клянусь светлыми, тварь на него посмотрела. То есть вот она смотрит куда угодно, только не на нас с ним. Он зажигает огненный шар, и бац, тварь пялится точно на него. Прямо-таки сумеречное чудо случилось, и животинка внезапно прозрела. Аллилуйя, чтоб тебя! Стоит ли говорить, что, бросив в нее шар, этот парень промазал? Что совершенно неудивительно при таком-то треморе конечностей. «Сейчас, сейчас!» Срывающимся на сип голосом бормотал маг, делая попытку зажечь еще один огненный шар. Я попыталась привлечь внимание твари взмахом руки, но она не сводила глаз с цели, припала к земле и явно намеревалась атаковать единственного нормального холостого паренька здесь. Без рюш, бантов и помады, я хочу заметить. Что ж, лис, опыты придется пока отложить. Спасай бедолагу, вполне возможно он будущий Элискин муж, то есть твой. Опустив руку вниз, я скинула щиты и призвала няшу. Огненная пантера с радостной грациозностью материализовалась прямо из-под вытянутой руки замеревшего от шока мага и рванула на тварь в атаку. И прежде чем Няша мощным ударом лапы откинула эту дрянь от нас подальше, она посмотрела на меня. Эта скотина заглянула мне прямо в глаза, отчего мурашки по телу побежали. Няша перекинулась в свою любимую змеиную форму, нависла над трепыхающейся тварью, раздула капюшон и в один кусь проглотила опасную бестью. Елозя кольцами, она, слушаясь моего мысленного приказа, хорошенько прожарила почву там, где тварь рассеяла из себя споры плесени. Я так соскучилась по своей красавице, что налюбоваться на нее не могла. Вот это я понимаю, фаер-шоу. Не то, что эти ваши плюхи и фьюти всякие. Ой, а ночью смотрелось бы и вовсе эпично. Да, мы с Няшей любим позажигать. Тут наше общество с магом разбавил тот, кого я точно никак не ожидала увидеть. И нет, не угадали, Стужев появился следом. А первой нас почтила своим присутствием ее императорское величество. Какая-то бледно-серая, с бескровными губами, сутулясь, точно старуха, она выбежала из-за деревьев и дрожащей рукой стала тыкать в сторону няши и беззвучно открывать рот, силясь что-то сказать. Недовольно подумав, вот же засада, я мысленно извинилась перед фантомом своей родовой магии и повелела ей вернуться ко мне, погуляли и будя. Няша смиренно свернулась в клубок, словно бы засыпая, истончилась и растаяла. На самом деле, сжавшись до искры и успев нырнуть обратно ко мне, прежде чем я вновь укрылась тремя слоями щитов. Для любого человека это выглядело бы так, словно вот была гигантская змея, и вот уже ее не стало. Глюк реальности. Но Екатерина четко тыкала пальцем в крохотную искорку, пока она двигалась ко мне. А после императрица повела себя совсем странно втянула в себя шумом воздух, будто пытаясь что-то почувствовать. Затем, рассерженно цыкнув, вновь ткнула пальцем, но на этот раз уже в находящегося в ступоре молодого мага, который еще стоял передо мной. «Ты! Как там тебя?» — рыкнула она на него. Маг недоуменно на нее посмотрел, пребывая еще в прострации, и вместо него ответил Дестужев. «Тревор Делекости, новобранец, моя государня!» «Это ты! Это твоя!» Силилась подобрать слова императрица. «Это твоих рук такая магия была?» «Ну, чего молчишь?» «Отвечай!» Начала сильнее раздражаться она. Парень от этого стал более-менее приходить в себя и растерянно лепетал. «Я не знаю, простите, я хотел помочь несчастной Леви, тут тварь, я хотел призвать боевой шар, но никак не получалось. И вдруг она, оно, сначала огненная пантера выпрыгнула из руки, а потом превратилась в змею, и выходит, что это и правда я». Императрица успокоилась так же внезапно, как и рассердилась. Она выпрямилась, устало потерла переносицу и пробормотала. «Ладно, чего уж, как там тебя, Тревор? Будь добр, проводи меня до коляски, что-то мне нехорошо». Позвольте, моя государыня, я вас провожу. С готовностью шагнул вперед граф. Я разве тебя просила? Резко осадила она его. Делом займись. Посмотри, чтобы черной заразы не осталось, а то завтра мы проснемся посреди чумы. Молодой маг подошел и предложил ей локоть. Но императрица со вздохом повисла на нем, и ему пришлось подхватить ее за талию. Мы с графом проводили их мрачными взглядами. Не знаю, о чем думал он, а я думала, что Тревора Дели, Кости можно смело вычеркивать из претендентов на руку Елизабет. На него явно положила глаз императрица. Проклятие! И почему этой бестии нравятся те же мужчины, что и мне? Бедняжка Элизабет так в девках и останется. Хотя, с другой стороны, я посмотрела на графа, который с хмурым видом осматривал землю вокруг деревьев, повелевая ей то подниматься, то опускаться. Мы одни, вокруг никого. А что, если мы с ним того, это самое? Да не то! Просто чуть-чуть поцелуемся. Может быть, мои бабочки вернутся ко мне? В первый раз же они появились после поцелуя с Андром. Вот и сейчас, может быть, снова сработает этот стужевский катализатор, так сказать. Воровато озираясь по сторонам, я приблизилась к графу, не зная, с какой стороны подойти к волнующей меня проблеме. «Э -э -э, граф — начала я, но он не обратил на меня никакого внимания. Тогда я картинно прижала руку к лбу и громко запричитала. «Ох, мне нехорошо! Кажется, я сейчас упаду в обморок!» К счастью, это сработало. Стужев, наконец, реагировал и успел подхватить, когда я стала падать в этот самый обморок. Он так бережно меня держал и взволнованно смотрел, что стал копией того Сандра, что ждал меня в будущем. «Поцелуйте меня, пожалуйста», — прошептала ему, и сердце затрепетало от нетерпения в груди. «Мне показалось, что вот-вот и мои бабочки появятся. Вы тратите время зря. Я не намерен жениться ни в этом году, ни в следующем. Попрактикуйте свои штучки на ком-нибудь другом». Раздраженно буркнул он, и в следующем мгновении этот скот меня уронил. Невозмутимо поднялся и пошел себе дальше осматривать землю под деревьями, оставив меня лежать. Беру свои слова обратно. Этот невыносимый тип совершенно не похож на моего Сандра. Адская гончая, спешу напомнить, сразу после просьбы поцеловал так, что меня аж до огненных бабочек пробило. А этот даже не могу сразу найтись, как бы его назвать, и чтоб не матерно. «Да как вы смеете?» — задохнулась я от возмущения. «Грубиян!» — поднялась я и принялась отряхиваться. «Вам лучше уйти, пока я вас не скомпрометировал». Даже не оглядываясь, бросил мне через плечо этот хам. «Чего?» — протянула я и ядовито, раскатисто расхохоталась. ха ха, -ха! ой, не могу! Слово-то какое знает, надо же! Сударь, когда начнете меня компрометировать, коврик по дороге не потеряйте!» и указала веером на его гобеленовую накидку на плечах. Граф бросил недоуменный взгляд на то, на что я указывала, и побагровил. «Это верта! С родовыми цветами и символами!» «Я так и сказала! Половичок!» Небрежно передернула плечами, продолжая выбирать из волос веточки и листья. «Боги, и куда меня занесло?» Тихо по ворчала при этом. «Одни мужики скачут в чулках и рюшах, как, прости боги, те самые. Другие ведут себя так, словно только недавно из берлоги вылезли. Жениться он не собирается. Фе, больно надо!» Тоже мне ценный приз нашелся. Кто бы за тебя еще замуж-то хотел, был один нормальный парень, и того из-под носа утащили. Поняв, что такими темпами я не управлюсь до самого бала, не обращая на хмуро разглядывающего меня графа внимания, приоткрыла щиты и применила на себя очищающее заклинание. Как по мановению волшебной палочки, вся грязь с меня слетела, а челюсть с от удивления хлопнулась об землю. А как вы это! Он указал пальцем на мою засиявшую чистотой и милотой наружность. «А никак», — насмешливо фыркнула ему через плечо, удаляясь. «Вам показалось, граф».